Дон Аминадо. Дамы на Парнасе из альбома почтительных пародий. Первое – любовь в столице. Носовым покрою платом темно-русую косу, поил ласковым телятам самолично отнесу золотую вылью юшку в заржавелое ведро. Встречу милого вонюшку, дам ногою под бедро, разлюбезной обернётся и почешет, где болит, улыбнётся и загнётся, на солому повалит, и рассветshire раиня я услышена с тобой. Не живай, моя разиня, в этот вечер голубой.